Глава пятнадцатая. Ла Абельгнец. Мой стол вновь оказался погребён под бумажными завалами. Правда, на этот раз вместо расчётов нового заклятия на нём оказались различные списки. От перечней прошлогодних выпусков воинских академий до реестров оснащённости расквартированных в Вельских горах армейских подразделений. Сам я сидел с карандашом в руках над одной из бумаг «Петербург». и мучительно пытался решить, где взять нескольких хороших управляющих. Совсем недавно мы со Штефаном уже прорабатывали этот вопрос, ища директора для созданной мной транспортной компании, так что пара человек на примете имелась, но их было недостаточно. Требовалось найти хотя бы полдюжины и с куда более значительным опытом работы. Все-таки управление областью не шутка. Риттер шанса я тогда всё-таки дожал, получив все необходимые бумаги до его отлёта. Вернее, все бумаги, которые можно было от него получить. Окончательное оформление прав владения на часть Вельской области грозило растянуться на месяц или даже больше. Не кусок пустыря ведь передавался, а огромная местность с несколькими поселениями. Одно переоформление арендных договоров чего стоило? А вдобавок, перед передачей документов в руки клерков комиссии по земельным владениям требовалось получить согласие императора. Хотя на этот счёт я не беспокоился. Старший риктер Шанс мог отказаться визировать наше соглашение. Но такое решение не избавит их семью от необходимости заключать со мной альтернативную сделку и к тому же создаст его наследнику определённую репутацию. После такого подпись Давида долгое время будет рассматриваться исключительно как его личная, не имеющая никакого веса в делах семьи. В общем, несмотря на вызванную естественным бюрократизмом отсрочку, земли уже были моими. Регламент вывода людей Риттершанцев и передачи ими дел за прошедшие 3 дня законники уже подготовили. Оставалось только дождаться очередного визита Давида в Сельяна, внести в документ мелкие правки и поставить подписи. После этого можно было расслабиться и наслаждаться приобретением, складывая серебро в защищённое хранилище. Если бы ни одно, но передо мной в полный рост встала проблема кадров. То, что их будет не хватать, было очевидно уже сейчас. Риттер шансы наверняка вывезут весь квалифицированный персонал, а часть оставшихся людей подготавливать саботировать работы или заниматься воровством. Благо и для того, и для другого найдётся море возможностей, учитывая воцарившуюся после смены владельца неразбериху. Единственный шанс императорской семьи получить земли обратно не дать мне собрать к концу года обещанную арендную выплату. А потому они будут мешать, как только смогут. При плохой организации работ даже доходов от неучтённого рудника может не хватить для покрытия недостачи. Так что квалифицированные кадры были необходимы как воздух. И в первую очередь, управляющие, охрана и собственная служба безопасности. Тщательно оценив масштабы проблемы, я всё-таки переборол себя и решился задействовать ресурсы семьи. В ближайшее время мне предстояло несколько непростых разговоров с отцом, матерью и, возможно, Марианной. С остальными общаться не хотелось. Дедушки, бабушки и прочие родственники в мою жизнь обычно не лезли, относились умеренно безразлично. И я отвечал им тем же. Однако сомнительно, что они продолжат меня игнорировать после такого радикального изменения ситуации. Совершеннолетний владитель земель совсем не то же самое, что скорбный разумом мальчик. Дорогие родственники не применят воспользоваться своим старшинством и попытаться прибрать к рукам неожиданно свалившиеся на голову запасы серебра. Не оставлять же их в самом деле в руках ничего не смыслящего в жизни малыша. Такое отношение являлось одним из факторов, гросивших серьёзно осложнить вышеупомянутые разговоры. Помощь семьи была необходима, но её объём должен покрывать не больше четверти требующихся ресурсов. В противном случае более опытные гнетцы не упустят возможности показать наивному мальчику, как именно стоит распоряжаться таким ценным приобретением, как рудники. Во избежание этого мне срочно требовались свои люди. или хотя бы условно свои. Надо будет обратиться к Соколу. Проклятие, я даже готов лекции его сотрудникам читать, если он выделит мне несколько человек для помощи в организации службы безопасности. Господин Эбель отвлёк меня от раздумий голос Рикки. Да, рассеянно произнёс я, не спеша полностью переключать на неё своё внимание. Курьер из дворца принёс приглашение. Ладовит Риттершанс предлагает посетить его в шесть часов вечера. Сегодня? Да. Вот же. Я с трудом сдержал готовое сорваться с гуп-ругательства и в раздражении бросил список управляющих поверх прочих бумаг. У меня на вечер было запланировано посещение Аврелии, она сегодня улетает. Курьер уже отбыл. Рикка помолчала и немного и добавила: "Если хотите, я свяжусь с секретариатом Ларет Першанса и передам просьбу перенести визит на завтра". Наследник императора будет очень рад узнать, что у меня есть дела поважнее отбирания у него серебряных рудников, проворчал я. Давай не будем злить его сверх необходимого. Если проигрыш, пусть даже и стоивший ему столь дорого, он ещё может воспринять нормально, то на пренебрежительное отношение обидится наверняка. Я имею в виду, серьёзно обидится. Как пожелаете, господин Набель. Отправить госпоже Врелию сообщение, что вы не сможете её посетить. Не надо. Какой сейчас час? Я бросил взгляд за окно, пытаясь определить время по положению солнца. Безрезультатно. Весь небосвод покрывали тучи. Почти 2. Тогда я навещу Врелию сейчас, а во дворец поеду прямо от неё. Я буду сопровождать вас вместо Мики. И если позволите дать вам совет, то было бы неплохо взять с собой Штефана». «Зачем?» «На всякий случай. Все-таки Ларри Тершанс настроен по отношению к вам несколько недружелюбно. Может произойти какое-нибудь недоразумение». «Ты считаешь, что во дворце или по дороге на меня могут напасть?» Я удивленно поднял брови. «Нет, до такого Ларри Тершанс не опустится, но попытаться спровоцировать вас или ваше окружение на какие-нибудь...» неподобающие действия его люди вполне могут в том числе и по собственной инициативе. Будет лучше, если в такой момент рядом с вами окажется не Мика, а мы с Свангом. Разумно, вздохнул я, признавая её правоту. Свяжись со Штефаном и предупреди, что он будет нужен мне к 6 часам, и сама собирайся. К Аврелии вместе поедем. Ло, Аврелия Томпсмит. Гнец казался верен себе, посетив её в последний день пребывания в летней столице. Считающая Абеля более чем разумным, Аврелия терялась в догадках, пытаясь постичь логику его визитов. С одной стороны, юноша явно получал удовольствие, проводя время в её компании, а с другой, никогда не спешил навестить свою поклонницу, имея на деле с мужчиной в годах Аврелия бы решила, что тот слишком занят работой и просто не имеет возможности тратить своё время на женщин, пусть и обворожительных. Но Гнетс, пока ещё учился в академии, а не занимался с утра до вечера делами семьи, и потому подобный вариант казался девушке крайне маловероятным. Скорее всего, Абель просто опасался сорваться и оказаться в её постели. Эта мысль их и не имела под собой серьёзного основания, грела душу. Лабель, вы всё же снизошли до бедной провинциалки. Признаться, я уже отчаилась заполучить вас в гости до моего отлёта. Аврелия дала знак служанке принять у визитёров верхнюю одежду. "Ну что вы?" чуть виновато улыбнулся гнец. "Я не склонен нарушать данные обещания. Просто неожиданно навалилось множество дел". "Понимаю, за делами так сложно найти минутку для отдыха. Но раз уж вы здесь, то я вам помогу". Девушка шагнула поближе и продолжила шёпотом: "Просто расслабьтесь и ни о чём не думайте". Нет, Абель поспешно отступил: "Не надо. Я вовсе не собирался расслабляться". "Как?" Аврелия старательно изобразила удивление, попол нам с возмущением. "Неужели я не могу заставить вас чувствовать себя расслабленно в моём доме? Неужели вы видите во мне врага, а не самую преданную поклонницу, готовую заключить вас в жаркие объятия?" "Жаркие объятия вижу," С кислым выражением лица пробормотал гнец: "А хотелось бы иметь возможность просто поговорить. Разве я могу отказать вам в такой малости? Проходите же, не стойте в прихожей. Сейчас принесут напитки. Вы поведаете мне о делах, что вас задержали, а я расскажу, как страдала, оставшись в одиночестве. Хмм, кстати, о делах, пробормотал Лабель, следуя за Аврильей в гостиную. У меня есть небольшая просьба. Всё что угодно, Лабель." Ла С предыханием ответила девушка, бросая через плечо пылкий взгляд. Видишь ли, я сейчас веду переговоры с семьёй Риттершанцев по поводу передачи серебряных рудников в горах Вельской области в моё владение. С большой долей уверенности можно утверждать, что переговоры завершатся успешно, и уже весной земля, на которой расквартирован ваш легион, будет принадлежать мне. Абель подождал, пока хозяйка дома сядет, И только потом сам опустился в кресло, постаравшись отгородиться от неё столиком. Аврелия едва удержалась, чтобы не присвистнуть. Неудивительно, что юноша посетил её только сейчас. Он действительно был занят. Никаких слухов, связанных с визитом главнокомандующего или других известных носителей фамилии Гнец в Селиане, до девушки не доходило. Да и 4 дня назад в доме Абеля она не заметила признаков присутствия каких-либо родственников. Получится, ему доверили самостоятельно провести переговоры с представителем императора, да ещё и от собственного имени. Как он там сказал, моё владение. Акции юноши в глазах Аврелия взлетели до небес. Неужели я буду служить в такой близости от вас? Девушка восторженно округлила глаза и захлопала ресницами. Обещаю все выходные проводить только в вашей новой резиденции. Вы ведь не прогоните меня? Не прогоню, на удивление спокойно ответил Гнец. Вот только я собирался доучиться, прежде чем переезжать из Силана. Во владениях буду появляться нечасто. Сомневаюсь, что ваши выходные совпадут со временем моих визитов. Не волнуйтесь, Ла Абель, уж я постараюсь, чтобы совпали, многозначительно произнесла Аврелия. Неужели получить выходной в вашем легионе настолько просто? удивился Абель. Ты ведь в охране рудника работаешь. Разве вам не приходится дожидаться смены, прежде чем отправляться на отдых? Приходится, но смена редко задерживается к тому же, я всегда могу попросить перевести меня в патрули. Там вопрос с внеочередным освобождением от службы решается гораздо проще. Я бы попросил тебя этого не делать. Как пожелаете, а врелие была самопокорность. Но если мне будет позволено задать вопрос, почему? Дело в том, осторожно начал гнетц что императорская семья не особенно рада нашей сделке я опасаюсь что рабочих начнут подговаривать к саботажу или ещё на какие-нибудь действия мешающие полноценной работе рудников мне хотелось бы знать кто будет разговаривать с горняками и о чём ты ведь со своими подчинёнными не стоишь отдельным лагерем вы контактируете с рабочими контактируем аврелия задумалась Высказанная Абелем просьба могла иметь для неё серьёзные последствия. С одной стороны, девушка очень хотела обрести покровителя, а с другой, она достаточно ценила собственную репутацию. Следовало тщательно взвесить, что она сможет сообщить гнетцу, не нарушая положения о секретности. Я не прошу разглашать информацию, которую ты поклялась хранить в тайне, словно угадав её мысли произнёс Абель, но ведь «Обычные разговоры горняков тайной не являются?» «К тому же, если после окончания текущего контракта ты решишь поступить ко мне на службу, никто не найдет ничего предосудительного в использовании полученных ранее сведений для борьбы с саботажниками. При условии их неразглашения, разумеется». «М-м-м...» Аврелия практически замурлыкала от удовольствия. «Таких ценных предложений ей давно не делали». Мой контракт с генералом Флабер действителен до конца июня. Вы уверены, что дождётесь Ла Абель, или мне стоит готовиться к досрочному разрыву и выплате неустойки? Не надо. Я подожду до конца июня. Ла Абель гнец. Договориться с Аврелией оказалось неожиданно легко. Хотя я так и не понял, было ли это связано с её непреходящим желанием затащить меня в постель, или девушка преследовала иную цель. Впрочем, даже если и так, расстраиваться я не собирался. Нечасто удаётся убить двух зайцев одним выстрелом. У меня же получилось не только своевременно обзавестись наблюдателем во вражеском лагере, но и подобрать первого офицера для будущей службы безопасности. Пусть у Аврелия не так уж много опыта реального командования, Но она неплохо освоилась в горах, в которых предстоит действовать, и имеет наработанные связи с местным населением. Следует также учесть её высокие оценки и то, что она, одна из немногих, посещала факультативные предметы, необходимые будущим безопасникам. В общем, не факт, что я оказался бы в выигрыше, заполучив вместо неё бывалого рыцаря. Да и так ли уж нужны эти самые бывалы? Настоящие боевые действия в Вельской области не ведутся. А для командования группами быстрого реагирования хватит тех офицеров, которых предоставит семья. Мне же требовалось набрать верных, которых проще было найти среди вчерашних курсантов, ещё не успевших обрасти серьёзными долгами и связями. А уж если заключать контракты с простолюдинами вместо аристократов, то можно практически не волноваться о семейных связях и обязательствах, гарантированных имеющихся у высокородных рыцарей. К тому же, благодаря Кристоферу и проводимому им турниру, уже в апреле мне выдастся прекрасная возможность оценить уровень подготовки представителей самых разных воинских академий. Потом останется только поинтересоваться их оценками для полноты картины и можно нанимать. При некотором везении ядро моей службы безопасности будет сформировано ещё в мае, до окончания учебного года. Вот так, радуясь найденному решению хотя бы одной из мучивших меня проблем, Я и явился на встречу с наследником императора. «Доброго вам вечера, Ла Абель», — приветствовал меня Риттер Шанс. «Я смотрю, вы полностью уверены в итогах сегодняшнего вечера. Во всяком случае, бессонницей по этому поводу не страдали. Не вижу причин для волнений. Если такой влиятельный человек, как вы, дает обещание, он просто не может его не сдержать». Это был не совсем комплимент. «Я не могу сказать, что я не могу сказать, Но Давид, похоже, принял мою улыбку за признак легкомысленного отношения к переговорам, и я решил поддержать в нём это убеждение. Ваша уверенность в деловых партнёрах похвальна. Надеюсь, она останется неизменной и после того, как вы меня покинете. Какие-то проблемы? Его слова заставили меня насторожиться. Нет, что вы? Никаких проблем. Просто рабочие моменты. Регламент по передаче дел вашим людям написан крайне оптимистичным человеком, к тому же недостаточно разбирающимся в тонкостях работы крупных компаний. Законник, состоящий в штате Летнего дворца, принимал участие в составлении этого документа, напомнил я. «Знаю», — Риттер Шанс кивнул, — «но его работа — следить за точностью формулировок и соблюдением законодательства. Вряд ли он хорошо представлял себе, сколько людей вовлечено в рабочий процесс». И как составленный регламент будет выполняться на практике. Поэтому я позволил себе внести в документ некоторые изменения. Они в основном касаются сроков и не должны вызвать серьёзных протестов с вашей стороны. Вы позволите мне ознакомиться с ними? Конечно. Он передал мне внушительную стопку бумаги. Здесь ещё наш договор о передаче вам прав на часть Вельской области. Мой отец был не совсем доволен имеющимся соглашением и настаивал на внесении в него ряда мелких дополнений. Я подожду, пока вы всё прочтёте, чтобы мы могли обсудить его пожелания. В течение следующих 4 часов мы торговались. Всё было вполне ожидаемо. Отойдя от шока и вернув себе ясность мысли, наследник постарался надуть меня хотя бы в мелочах. Одни пункты договора я отстоял. Демонстрируя твердость духа и умение спорить, с изменением других согласился, показывая, что не желаю конфликтовать по пустякам. Сделал вид, что не заметил небольшой игры слов, грозившей лишить меня еще некоторого количества денег. Но главной цели, кажется, добился. Создал себе в глазах Давида образ достаточно жесткого, но не особенно искушенного в вопросах торговли человека. Будет лучше, если Риттер шанс сосредоточится на попытках лишить меня заработанного золота и думать забудет о вариантах силового давления. Возможностей и для того, и для другого у наследника императора достаточно, а я предпочёл бы терять деньги, а не друзей. Раз уж мы достигли согласия, то может отметим сделку, пока мой секретарь готовит окончательный вариант договора для подписания. Подвёл черту Давид. Вина? Не откажусь. Я решил, что вряд ли меня станут травить или подсовывать какой-то наркотик. Эллирийская, мое любимое. Давид принес бокалы и заранее открытую бутылку вина, взяв их со стоящего в углу столика. Надеюсь, вы оцените его по достоинству. Я не великий ценитель вин, но постараюсь. Оно на самом деле великолепно. Риттер Шанс налил красную жидкость в бокалы и поставил один из них передо мной. «Думаю, наслаждаясь таким вином, вы не станете сильно обижаться на меня за то, что я вынужден упомянуть ещё об одном дополнении к нашей сделке». «Что на этот раз?» Я отхлебнул из бокала, старательно демонстрируя внешнее спокойствие. «Видите ли, Ла Абель, такие обширные земли никогда не передаются просто так. Нас бы не поняли ни семьи домов весов и крылатого меча, ни прочие аристократы». Поэтому мы с отцом решили найти подходящий повод. А чтобы вы не считали поиск такого повода попыткой давления, мы решили сделать его как можно более выгодным для вас. И что же это за повод? Свадьба Лабель. Я, от имени всей императорской семьи, предлагаю вам в жёны свою сестру Лалидию Риттершанц земли, договор о передаче которых мы сейчас подпишем. будут считаться приданным с нашей стороны. Ваши родственники и некоторые другие представители дома Крылатого Меча уже в курсе и возражения иметь не будут. А если возражения есть у меня? Откуда, Лабель? Давид вздернул брови, демонстрируя удивление. Невесты у вас нет, подходящей по статусу кандидатки на её роль тоже. Разве что вас чем-то не устраивает моя сестра? Но это мало вероятно. Она привлекательна, умна и прекрасно воспитана. Некоторые злопыхатели, правда, утверждают, что она слишком свободолюбива и грезит о власти. Вот только стоит ли обращать внимание на их высказывания? Я проглотил оставшееся во рту вино и расслабил пальцы, слишком сильно стиснувшие ножку бокала. Риктер шанс откровенно издевался надо мной, лишь внешне оставаясь в рамках приличий. Наследник императора Явно ждал моего отказа. Сейчас, по прошествии трех суток со времени инцидента с налетом на склад, когда запрещенное оружие спокойно лежало в подвале моего дома, предъявить ему было нечего. Кроме обязательств по подписанному договору. Но их Риттершанс и не нарушал. Он только заставил общество рассматривать переданные мне земли как приданное. «Откажись я от свадьбы, и императорская семья потребует возврата владений». И что самое мерзкое, их требования сочтут справедливым все, включая моих родственников. Конечно, можно отказаться, ссылаясь на закон. Вот только что делать потом, когда моя же семья начнёт давить, справедливо опасаясь за свою репутацию, а различные компании откажутся принимать серебро с рудников в Вельской области. Предложение было из тех, от которых нельзя отказаться. Интересно. Какое же количество серебра добывается в Тайне ото всех, если император готов практически насильно вручить мне свою дочь, лишь бы сохранить некоторый контроль над месторождением. Мысль о том, что Лидия Риттер шанс будет заниматься чем-то ещё, кроме шпионажа и отстаивания интересов своей семьи, даже не приходила в мою голову. Лумилесанда Факаш, старшая наставница «Ла Абель Гнец!» — объявил слуга, вводя гостя в столовую. «Привет, Абель!» — Мелли помахала юноше рукой с зажатой в ней вилкой. «А мы как раз ужинаем. Присоединяйся!» Женщина указала на стоящий рядом с ней стул. «Благодарю!» — юноша прошел к предложенному сиденью. «Приятного вам аппетита! И простите, что побеспокоил в такое время!» «Ничего страшного!» — Ингви отложил нож с вилкой и потянулся за салфеткой. «У нас всегда найдется лишняя порция...» Мой муж прав, поужинаешь с нами? Зиона не на миг не забывала об обязанностях хозяйки дома. Нет, спасибо, разве что чаю выпью. Гнец благодарно кивнул слуге, подавшему влажное полотенце для рук. Позже, вместе со всеми. Выглядишь уставшим. Зиона, следуя примеру Ингви, тоже опустила столовые приборы. Много работы или что-то случилось? Случилось, мрачно произнёс Абель. Я женюсь опять. Невольно вырвалась у Мелисанды. Но поняв, что именно она ляпнула, девушка поспешила исправиться. «Извини, я имела в виду...» «На ком?» «На Лидии Риттершанс». «Однако...» — проронил молчавший до этого Ингви. «Не ожидал. По чьей инициативе?» «Императора. Или его наследника?» — Абель чуть пожал плечами. «Во всяком случае, предложение жениться мне передал именно Давид». Похуже Риттершанс высоко тебя оценил. Родственные связи неплохой способ превратить нынешнего противника в будущего союзника или хотя бы в нейтрала. Возможно, хотя вряд ли. Мне больше верится в сильное желание императора сохранить рудники за своей семьёй. Предложение заключить брак в данном случае идеальный вариант. Откажусь и буду вынужден вернуть им права на землю. Соглашусь Дам отличный повод засылать шпионов и саботажников под видом родственной поддержки. Эта Лидия ведь наверняка приедет с целой толпой обслуги, которую я не смогу просто взять и уволить. Мне кажется, ты не прав, Абель. Встреала в разговор мужчин Зиона. Шпионов у Риттер шансов хватает и без Лидии, имеющей пусть крайне малый, но отнюдь не иллюзорный шанс занять когда-нибудь императорский престол. Скорее всего, они действительно хотят чего-то добиться этой свадьбой. «А чего?» – подала голос Мелли, заинтригованная неожиданным поворотом разговора. «Могу сделать еще одно предположение, раз первое вам не понравилось», – вновь подал голос Ингви. «Наследование через брак. Союз с Ла Лидией не позволит Абелю взять вторую жену. При равном статусе супругов не поможет даже письменное разрешение. Их семья будет считаться идеальной и завершенной». Первый ребёнок должен будет принять фамилию матери и войти в её род. По крайней мере, если до того момента Давид и Тамара не обзаведутся хотя бы тремя наследниками. Закон о сохранении правящей линии крови ещё ведь никто не отменял. И если Лидия не станет рожать второй раз, то после смерти Иабеля земли отойдут обратно ритершанцам. Это если она или ребёнок переживут меня, мрачно произнёс Гнец. Планируешь избавиться? Равнодушно поинтересовался Ингви. Мелиссанда охнула. "Нет, дополняю описанную вами картину". Абель откинулся на спинку стула. "У меня ж впереди добрые сотни лет жизни в браке, что может помешать обзавестись за такой срок двумя детьми?" "Отсутствие любви между супругами", с невинным выражением лица предположила Зиона. Абель скривился. "Зи, как тебе не стыдно?" возмутилась Мелиссанда. Ему и так несладко. Я всего лишь хотел сказать, что людям присуще откладывать исполнение неприятных обязанностей на более поздний срок, невозмутимо пояснила Зиона. Сначала они думают, что у них в запасе целый век, потом надеются успеть за 90 лет, 80, и в конце концов обнаруживают, что безнадёжно опоздали. Обязательно примк к сведению. Судя по выражению лица свалившееся на него откровение, Абель не оценил. Однако мне хотелось обсудить вовсе не количество моих будущих детей. А что? Опять влезла с вопросом Мелли? Дружескую поддержку, которую мне когда-то обещал твой муж? Абель посмотрел на Ингви. Она скоро понадобится, учитывая некоторое недопонимание между мной и моими родственниками, которое наверняка возникнет, когда я сообщу, что не собираюсь исполнять их приказы. Ваше предложение всё ещё в силе? Разумеется. Ингрис спокойно встретил взгляд Абеля. "Я не отказываюсь от дружбы из-за подобных мелочей, но лучше продолжить обсуждение в моём кабинете. Ужинать я уже закончила, а выпить чая мы можем и после разговора". "Согласен. Чай действительно подойдёт". Мужчины ушли, оставшиеся без них женщины молчали, думая каждая о своём. "Кристин расстроится", задумчиво произнесла Мелли. Она ведь любит Абеля. Детская влюблённость. Россияна отозвалась Зиона, не спеша окончательно выныривать из своих раздумий. Пройдёт, как только она встретит следующего мужчину. Ты так думаешь? оживилась Мелисанда. Может, ей е с кем-нибудь познакомить? Как вариант. Первая жена пожала плечами. У тебя полная академия кандидатов на четыре курса более 1000 юношей. Мм, не пойдёт. Она еще в том году жаловалась, что всем нужен исключительно ее титул. Знакомить так сразу с Ли. А вот это проблема. Во всей Академии, кроме пары Динова, только два Ли. И ни один из них твоей Кристине не подойдет. Разве что в следующем году кто-нибудь поступит. «Слушай, а что мы уперлись в этих курсантов?» Милли начала увлекаться новой идеей. «Это ведь Селиана. Сам император со своим двором проводит здесь летние месяцы». «Неужели среди аристократов не найдётся ни одного подходящего юноши?» «Может, и найдётся». Зиона, наконец, переключила всё своё внимание на со-супружницу. «Вот только как ты собираешься его искать? Тебя, в отличие от Ли Кристины, во дворец вряд ли пригласят». «Ну ладно, не будем про дворец. Всё равно в городе есть молодые высокородные, и помимо курсантов, внук ректора, например. Как там его зовут? Валиант?» «Мелли». Не увлекайся. Попробовала притормозить разошедшуюся девушку Зиона. Да ладно тебе. Мы ведь их только познакомим, а что дальше будет не наша забота. Ты ведь поможешь, Зи? Зи, ну пожалуйста. Наследник императора прибывал в бешенстве. Его деловой партнёр из Дома Меча смог ответить на приглашение к переговорам только через 2 дня после отправки ему сигнала. Всё это время Давид вынужденно провёл во дворце, не удаляясь от комнаты связи более чем на сотню метров. Иначе обладающая мощной защитой от подслушивания заклятие разрушилось бы в соответствии с требованиями безопасности. Подготовка же нового требовала значительного времени. Ридтер-Шанс понимал всё это, но всё равно чувствовал себя заключённым, вынужденным существовать в пределах нескольких комнат. И подобное невольное сравнение приводило его в бешенство. Приветствую вас, владыка. Голос собеседника, как всегда, звучал тихо и равнодушно. И как всегда бывало при упоминании не до конца принадлежащего ему императорского титула, Давиду чудилась в нём издёвка. Приветствую, процедил наследник, стараясь унять бушующие в душе эмоции, могущие сильно осложнить переговоры. Что заставило вас провести внеочередной сеанс связи? Проблемы. Меня сильно прижали два члена вашего дома, те самые, которые в прошлом году выкрали предоставленное вами оружие. На этот раз они разыграли великолепное представление, обставив меня по всем пунктам. Чтобы избежать скандала, я вынужден был передать полные права на владение значительной частью гор Вельской области. Надеюсь, вам не надо объяснять, что это значит. И каких усилий мне стоило убедить отца подписать соглашение? Представляю. Как я понимаю, вы хотите получить от меня некую помощь? Вот только мне не до конца ясно, какую именно. Для начала мне бы хотелось получить ответ на вопрос: откуда упомянутые мною люди узнали об оружье? Сложный вопрос. «Но если вы все-таки раскроете их имена, то это облегчит проведение расследования». «А я разве не упоминал?» — дело наудивился Давид. «Ингви Гнешек и Абель Гнец! Слышали о таких?» Голос Риттершанца был полон яда. «Вы абсолютно уверены, что имели дело именно с Абелем, тихим и рассеянным юношей, не с кем-то еще решившим прикрыться громким именем?» Абсолютно уверен. Я знаете ли уточнял, и целая служба безопасности подтвердила, что это именно он. Кстати, на россиянина юноша он походил не очень, особенно когда выбивал из меня очередную подпись. Странно. Собеседник немного помолчал. Я обещаю разобраться в ситуации, но сильно сомневаюсь, что вас действительно шантажировал label. «Больше похоже на очередную интригу сокола». «Это больше похоже на целенаправленный слив информации», — не выдержал Давид. «В крайнем случае на ее глобальную утечку, причем по вине в вашей стороны, если не по вашей лично. Мне наплевать, кто виноват в моих потерях, Гнешек или кто-то другой. Я хочу получить компенсацию». «Хорошо. Я готов обсудить с вами варианты возмещения». Голос мужчины был так же холоден, как и раньше. Во-первых, я нуждаюсь в яйце Феникса, хотя бы в одном. Полагаю, отданных мной владений хватит, чтобы расплатиться за него. Не смог удержаться от шпильки Давид. Вы получите яйцо одно ближе к концу весны. Больше вы обещать не могу. И так есть вероятность, что эта поставка станет последней. Мне хватит и одного. Также я хочу помощи в сохранении хотя бы части прибыли с бывших нашими владений. Какой именно помощи? Нынешние охранники региона прекрасно справлялись со своей задачей. Будет неплохо, если к подаркам, преподносимым новой семье родственниками жениха, присоединится ещё и дом. Совет ведь может решить поддержать наследника главнокомандующего, например, оплатой генералу Флабер контракта на охрану рудников. Думаю, Это вполне в моих силах. Когда давайте обсудим и прочие мои пожелания, они очень скромны по сравнению с первыми двумя, так что, думаю, у вас снова не найдётся возражений.